Глава тринадцатая. На Камчатке. А Завойко должен сражаться и принять удар на себя. Только с чем я должен сражаться? Со старыми шестифунтовыми пушками, что привезены из старинного порта Охотска? Да еще есть у меня два бомбических орудия. Вот и вся наша артиллерия. Вот что есть Камчатский порт, о котором так заботятся три года муравьев. «Вот с чем мы встречаем врага!» «Нет, это не забота, Юленька, а насмешка! И стыдно мне не за себя!» Так с яростью, досадой и возмущением говорил Завойка своей жене, вернувшись после военного совета, в котором состояли командиры двух мелких судов Камчатской флотилии, полицмейстер, офицеры и чиновники, и который созван был по случаю получения писем от русского консула из Сан-Франциско, и от гавайского короля Камихамейхин. В этих письмах, доставленных американским китобоем, сообщалось о разрыве России с Англией и Францией. А из Петербурга и от Муравьева не было ничего. Нет никаких кораблей. Завойко решил, что надо действовать, не дожидаясь официальных бумаг, которые по случаю штормов могли прийти бог знает когда. Король Гавайских островов сообщал о том, какие английские и французские корабли уже находятся в Тихом океане. Если бы у нас были силы, то мы верно воспользовались бы этими сведениями. Король потому и пишет мне так дружески, с удовольствием сказал Завойко, на миг забывая свою досаду, что сам ненавидит англичан и французов и желает, чтобы я уничтожил их флот, который гнетет каждого человека на свете. Но король не знает, что я, как прикованный цепями к вулкану, и над моей головой вот-вот посыплется пепел, и полетят раскаленные камни, и польется лава, юленька, а у меня руки скованы, и положение хуже, чем у мифического героя. Король думает, что Россия велика и богата, и что, может быть, со временем я помогу ему, как он мне ныне. Король обманывается жесток. и он не знает, что у нас прорех гораздо больше, чем думают наши враги. Но враги не знают одного, на что способен русский человек, когда его заденут за живое, и когда он пожелает отстоять свою честь и гордость. И я переверну всю Камчатку, но ей, Богу, не отступлю перед врагом. Сегодня я видел, как у моих чиновников забегали глаза, когда я объявил, что мы будем обороняться, и если потребуется, то все умрем. Я знаю их. Никто из них не хочет умирать за Камчатку. Гоголь прав. Они беси канали, как и те купцы. Они приехали из Петербурга, чтобы ухватить на Камчатке лишние чины и пенсии за то, что несколько лет проживут без балов. Я сказал ясно, что теперь всем придется забыть свою корысть, и каждый должен сражаться насмерть, хотя им того не хочется, и не затем ехали они из Петербурга на Камчатку. Верный Юленька, ты знаешь, про кого я говорю. Здешние же, камчатские, напротив, рады случаю отличиться, хотя и не верят, что их Камчатку кто-то может поколебать, кроме вулкана. Нет, они тоже заблуждаются и не знают, что у Камчатки есть друзья, но есть и враги страшнее вулканов. Вулканы не могли за сотни лет искоренить жизнь, и того не могут и враги. Только мы сами сможем это сделать своими бумагами и глупостями. Все это так обидно, что я предпочитаю молчать. Дай мне ужинать, я так проголодался. Где канал для окружения англичан? Где все эти планы, которые составлял Муравьев, лазая в сорок девятом году по Никольской сопке? Прошло пять лет. А что сделано? И жаль, что на всей Камчатке у меня нет своих людей, и только твой двоюродный брат, Дмитрий Петрович Максутов, служит на Олиутс. Но и того я не взял бы к себе. Нет, служить надо так, чтобы собрать всех своих. И хорошо, что на Авроре придет Коля Фисун. И тогда я смогу написать сестре, что сердечно рад родственнику. Но что все-таки решили? Серьезно и озабоченно спросила Юлия Егоровна, когда служанка, пожилая Харитина, русская молоканка с Украины, которую так называли хохлушки, принесла галушки в сметане и варенец. Завойко снял и отдал ей мундир, повязался салфеткой и уселся за свои любимые кушанья. «Что я сделал для Камчатки? Не забудется никогда!» — не слушая жены, продолжал он. Кто до меня подумал, что можно завести 300 коров на Камчатку? Если бы даже вся половина этих коров передохла при перевозке, и то бы никто не удивился и не упрекнул меня. Даже Кхамехамех взволнован таким обстоятельством. Дядюшка Фердинанд Петрович в изгнании производит на заводе эстлянские спирты и требует, чтобы я торговал им на Камчатке. Я ему не отказывал. хотя душа моя не лежит к тому, чтобы спаивать народ. Но я дядюшке доказал, что могу дать людям не водку, а молоко и вот эти галушки со сметаной, которых на Камчатке не знали. Юлия Егоровна терпеливо слушала своего мужа. На этого практичного и на редкость работоспособного человека иногда находили припадки разговорчивости и хвастливости. Может быть, потому, что его никогда никто в жизни не хвалил. Он много лет прожил в далекой глуши, безропотно трудясь и постоянно вывертываясь из разных неприятностей. С него лишь требовали, зная, что он все вытерпит. Лишь она, понимая, каково ему приходится, добрым ласковым взором выражала свою признательность, и то изредка. Похвалы мужу были не в ее характере. И вот он, как видно, сам восполнял то, чего не давали ему окружающие. Иногда он начинал жаловаться на свою жизнь, бронить Петербург, Иркутского губернатора, становился груб и резок. Он в речах был так же неукротим, как и в деле. Припадки разговорчивости за столом иногда заканчивались бранью по адресу родственников жены и всех баронов вообще. В таких случаях от его резкого языка Доставалось и самой, но она выслушивала его с неизменным спокойствием. — Харитина! — крикнул Завойка. Аппетит у него был превосходный. Он потребовал еще тарелку голушек. Немного ли на ночь? — спросила Юлия Егоровна. — Я не могу больше терпеть и волноваться, — ответил ей муж. — А еда успокаивает меня. Мы не так тощи, как те англичане. что худобой хотят превзойти все народы. А попробуй им, Юленька, задать на ночь по нескольку тарелок полтавских галушек, так они к утру передохнут, как воробьи в Николаеве, когда вдруг ударил мороз. Они не знают, что не в нашей натуре скупиться, чтобы прокормить себя и детей. А вот когда дойдет до драки, то посмотрим, кто кого победит. Ест, Юленька, тот, у кого есть аппетит. «А значит, у кого потребность?» О военном совете он все еще ничего не говорил по какому-то странному упрямству. Потом вдруг стал бурно рассказывать о том, что произошло, изображать всех участников военного совета в лицах, как хороший актер. Представил страх и глупость одних и напыщенность других. «Да, Юленька, теперь мне надо нести крест за всех». Так завтра я велел собрать перед церковью народ и при попах объявлю все и сравню нашу долю с той, что выпало в смутное время нижегородцам, и покажу, что нам гораздо труднее, но мы не смеем нигде об этом говорить, кроме как у себя на Камчатке. — Но что же теперь будет с нашей флотилией? — спросил Юлия Егоровна, когда он немного успокоился и принялся за варенец. А наших с тобой коров, Юленька, лучше съесть самим, чем отдать англичанам. Из коров, привезенных на Камчатку, супруги Завойко отобрали 20 голов и устроили собственную молочную ферму. Юлия Егоровна с любовью ухаживала за животными. Она стала на Камчатке первой предпринимательницей, стараясь подать пример всем, как надо жить». Муж всегда твердил, что на Камчатке прекрасные травы и что тут следует разводить скот, а также кабанчиков, чтобы народ не ел одну рыбу. В позапрошлом году еще не прибыли транспорты с коровами, а уж солдаты косили траву и свозили сено на лодках и волокушах в Петропавловск. По всем камчатским селениям посланы были чиновники или нарочные с приказанием... заготовлять сено и строить хлева для скотины. Чиновники определяли, кому из жителей даны будут коровы. Когда прибыли сюда со скотом, большая часть коров была оставлена в Петропавловске, остальные распределены по ближайшим селениям. Теперь многочисленная семья Юлии Егоровны была с молоком, маслом, сметаной, и творогом, самыми лучшими, каких, верно, не было нигде на берегах океана. В нынешнем году на губернаторском столе появилась превосходная телятина вдобавок к той кабанине, что шла к столу с нового свинарника. Завойко меньше всего стеснялся, что его и жену могут упрекнуть в том, что они извлекают выгоды из своего предприятия. Он говорил, что делает все возможное, чтобы накормить вечно голодную Камчатку. Он гордился тем, что его жена стала первым камчатским животноводом и посылал ей в помощь солдат. Впрочем, он и сам иногда трудился на ферме, как простой плотник и скотник. За полтора года Юлия Егоровна превратила ферму в цветущее предприятие, дающее большой доход. Ей нужны были средства. На жалование мужа жили три семьи – своя на Камчатке, семья покойного отца Юлии в Питере, которую никак не могли взять на себя ни Врангели, ни Юлин старший брат Гелюля, и третья семья, осиротевшая после смерти одного из братьев Василий Степановича на Украине. Всем надо было помочь. Все рассчитывали на камчатского губернатора и хотели получать от него больше. Ферма расположена на речке, среди цветущей долины у подножия вулкана. пятнадцати верстах от Петропавловска. Скот там охраняется от зверей. Он надежно укрыт и на случай прихода врагов. Василий Степанович по этому поводу говорит, что еще ни один англичанин не отходил в Сибири дальше, чем на полверсты от своей лодки или корабля. Часть коров у Юлии Егоровны оставлена в Петропавловске. Молоко, масло, творог, сыр. продавались петропавловским чиновникам, которые, по выражению Завойка, не так воспитаны, чтобы ради своих детей научиться ходить за коровой. Кроме того, продукты сбывались на заходившие в порт торговые китобойные суда иностранцев. Круглый год потребителями продуктов обеих ферм оставались американские купцы, постоянно жившие в Петропавловске. Домик и склады их построены на высоком месте на берегу бухты. Юлия Егоровне жаль, что может разрушиться предприятие, начатое с такой любовью. Первоначально она заводила все для детей, чтобы на ночь и утром было у них по кружке молока. Как радовался муж всему этому! Теперь все может погибнуть, что было создано с таким трудом. Она знала, что если будет какая-нибудь возможность Муж постарается сохранить ферму, хотя и не пожалеет коров, если понадобится забивать их для питания солдат или чтобы они не достались врагу. «Подумай, Юленька, — говорил он, мы с тобой первыми должны подать пример и пожертвовать всем, что имеем. Но помни о детях. Боже мой, да я всегда о них помню. И ты знаешь, что я служу, и поэтому государь после моей смерти в бою... Позволит учиться им и не забудет. Потом они заговорили об артиллерии. Ведь камчатские пушки будут стрелять по врагу, но не нанесут ему никакого вреда. Англичане из своих дальнобойных могут уничтожить все наши батареи. Но все это еще не остановит, и он даже с этими камчатскими пушками надеется нанести урон врагу. Все это очень тревожило Юлию Егоровну. Положение во всех отношениях ужасное. У нее на руках большая семья, малые дети. Муж, кажется, готов первым подставить свою грудь под пулю. Она понимала, что он готов исполнить свой долг, втайне боялась этого и в то же время гордилась. Чувство долга и чести с необычайной силой выражалось в нем сейчас. Она готова была простить ему... Все его былые ошибки, его ужасный промах с Амуром, из-за которого он так ненавидел Невельского. «Так, Юленька», — сказал Василий Степанович, вставая из-за стола, «мы должны действовать быстро и без промедления, если не хотим опозориться и наверняка погибнуть». Он вытер салфеткой усы и отбросил ее. «Но скажи, почему нет подмоги от Муравьева?» Где обещанные мне пушки и мука? И где адмирал Путятин? И с кем он будет воевать теперь на своей эскадре? Вот и приходится мне отдуваться за то, что меня сделали губернатором. Но так я буду действовать быстро и сделаю то, что невозможно, как учил Суворов своих простых солдат, в которых видел главную силу. Если бы не ночь, я бы, кажется, сам пошел сейчас рыть и строить. и в самом деле был полон силы, несмотря на то, что за плечами оставался тревожный день. Она сидела в кресле, опустив голову. Он присел на ручку кресла и обнял ее. «Я знаю, что тебе тяжело, душа, Юленька. Правда, во всех магазинах у нас нет ни фунта лишнего провианта, и все отослано на Амур. Но, Бог милостив, и прокормить людей мы с тобой поможем». И еще нет такой блокады, хотя бы англичане поставили весь свой флот, чтобы Кижуч, Чавыча и Красная не пришли бы в наши речки на икромет и не прокормили бы Камчатку, даже если бы лорды заградили весь океан своими кораблями. Да, рыба и мясо прокормят нас, и сама королева, хотя и умная женщина, но бессильна против природы во всех отношениях. Пойми, Юлечка, и поверь. Они долго еще говорили в столовой, а потом в спальне. Когда муж был с ней добр и ласков, она чувствовала себя слабой перед лицом этих грозных бед. Чуть свет Завойка сидел за столом, составляя воззвание к населению Камчатки. Надо составить в словах простых и понятных как можно проще, говорила Юлия Егоровна, выслушав его сочинение. Ах, нет, Юлинка. «Я прошу тебя не упрямствовать. Надо сказать так, чтобы сердца волновались и выразить всю высокую торжественность минуты. И ты не меняй всего, только подправь. Это не письмо к дядюшке. И солдата должно хватить за сердце. И он должен понять, за что ему придется умирать. Тут надо помянуть всю тысячу лет нашей истории». а также силу и славу России и государя-императора во всем полном блеске и величии. Но вот я начал, а теперь дальше не получается. Ты садись и пиши, а я буду тебе диктовать. Так я волнуюсь, что не могу держать перо и владеть рукой, хотя она и не дрогнет у меня, когда будет надо. И ты, Юленька, это знаешь и простишь меня. Вбежал старик Малаканин, служивший в доме. Василь Степанович, с бабушки сигналят, судно идет. Видно, оловутца подходит. Завойко вскочил из-за стола и надел мундир. — Вспомнили о нас, бисовы дети, — подумал он. Через полчаса он был на сигнальном мысу и смотрел в трубу. В самом деле шла оливутца, первое русское судно в этом году. Так на ней еще не может быть никаких известий. Она идет, бог знает откуда. Ведь Двина была послана мной с Камчатки сразу после зимовки за десантом, но ее нет, а значит, нет ничего, что обещал Муравьев. А идет Оливудца с посулами, а Двина верно стоит и ждет в Декастри. Но на Оливудце идет Дмитрий Петрович Максутов, и он от меня ничего не скроет и будет откровенен.